Глава пятая. Спасение. Драконы. Что я вообще о них знаю? Да смешного мало. Мой дом слишком близок к дну и слишком далёк от неба. Я никогда не покидала родных стен и теперь трепетала при одной мысли, что придётся уехать. Но ради спасения рода я готова забраться на самый высокий горный пик, да хоть на спину дракону. Но сначала надо выбраться из замка. У братьев одна кровь. Между тем воодушевилась тётушка. Это должно сработать. Только как ты его найдёшь? Мы не знаем ни имени, ни даже как он выглядит. Из темницы, куда заперли горничную, донеслось. Маркус повесил портреты своей родни в главном зале. Столбит место, поморщилась я. Но мне это на руку. «Взглянув на портреты, я буду знать, как выглядит его брат. А где его искать, и так понятно. На вершинах скал, где обитают все драконьеры. Имя рода мне известно. Не думаю, что в мире много глостеров-драконьеров». «И то верно». Улыбнулась тётя и сжала мою руку в своей. «Ты смелая и сильная девочка. Ты справишься». Я кивнула. За себя не волновалась. «Ну как оставить их? Я уйду». «Буду в относительной безопасности вдали от врага, а они...» «Мы дождёмся твоего возвращения, не переживай». Тётя словно прочла мои мысли. «Я позабочусь обо всех». Я сильно сомневалась, что моя хрупкая тётушка на это способна, но других кандидатур всё равно нет. Род слишком мала, чтобы примерить на себя роль хозяйки замка на краю. О том, что стало с несчастной Иссой, я даже думать не хочу». Я не могла просто так уйти. Надо их освободить. Но решётки без ключа не отпереть. Замок строили на века. Всё в нём сделано на совесть. К тому же, если начну долбить по замку, на шум прибежит стража. Я посмотрела на мантикору сидящую у моих ног. Вот у кого есть магия. «Ты можешь отпереть темницы?» — попросила я. «Я не могу укусить металл», — ответила Кора. «Её магия действует только через укус», — подтвердил Манти. Я вздохнула. «Ещё один тупик. Насколько проще всё было бы пробудить моя собственная магия? Я бы приказала замку открыть двери, и он бы это сделал. Истинный хозяйке замок подчиняется беспрекословно, но меня он не признал до конца. И всё же я ощущала отголоски нашей связи. Может, и он её чувствует?» Я отошла от решётки, и, прижав ладони к стене, закрыла глаза. «Что она делает?» — спросила Рут. «Тише!» — шикнула на неё тётя. «Не мешай сестре, ей необходимо сосредоточиться». Она сразу поняла, что я задумала. «Возвать к замку — вот что!» У меня была слабая, даже призрачная надежда, что он откликнется. Но вдруг... Я молилась. Но не богам, а стенам. Я повторяла заветные слова обращения хозяйки снова и снова. От крайней сосредоточенности на лбу выступили капельки пота. «Моя душа появилась на свет под твоими сводами. Мои волосы — цвета камня, из которого построены твои стены. Моя кровь окропляла твои ступени. Мои глаза видят тебя каждый день. Мой первый и последний вздох по праву твои. Ты...» «Мой дом. Я твоя хозяйка. Так помоги мне в трудную минуту. Взываю к тебе замок на краю. Отопри темницы!» Твердила я про себя как заклинание. Не знаю, сколько раз я повторила эти строки, прежде чем стена под моими ладонями потеплела. Сотню, не меньше. Ощутив слабый отклик, я прижалась к стене лбом и еще раз произнесла молитву. Медленно, чётко, с расстановкой, вложив в каждое слово все свои душевные силы. Я потратила так много энергии, что едва не упала. Устояла лишь благодаря стене, на которой опиралась. Казалось, всё зря. Отчаяние поглотило разум. А потом раздался щелчок. Я не поверила своим ушам и повернула голову, чтобы увидеть это воочию. Двери темниц открылись. Окончательно обессилев, я сползла по стене на пол. Получилось. Кто бы подумал, замок откликнулся мне. Люди, не веря своему счастью, с опаской выходили из темниц. Я смотрела на это, пусть и со слабой, но с улыбкой. Не верила, что это сделала я. Впервые замок подчинился моей воле. «А я говорила», — раздалось неподалёку шипение коры. «Ой, да ладно» фыркнул Манти. «Это ещё не доказательство». «Замок откликнулся ей без магии». «Это, по-твоему, ничего не значит?» Между львом и змеёй завязался нешуточный спор. До сих пор в голове не укладывалось. Они одно целое и в то же время две абсолютно разные личности. Рут и тётушка помогли мне встать на ноги и поддерживали меня с двух сторон, пока остальные обступили нас кругом. «Человек 20 прикинула я. Все впечатлились тем, что замок откликнулся мне и хотели лично заверить меня в своей преданности. «Хозяйка, мы готовы сразиться за вас прямо сейчас», заявил глава стражи. «А ведь ему уже далеко за 70 Удержит ли он в руках меч? Сильно в этом сомневаюсь. И таких большинство». Я осмотрела своё немногочисленное войско. Старики и женщины. Много ли они навоюют? Охотно верю, что все они, не задумываясь, погибнут за меня. Но их смерть ничего не изменит. Она не вернёт мне замок. Очевидно, что в битве с молодыми и сильными воинами Маркуса мы обречены на провал. Сделайте кое-что для меня. Устала попросила я главу стражи. Выведите моих родных отсюда и охраняйте, пока меня нет. Страж сжал челюсти. Он понял ход моих мыслей и через силу кивнул». «Я сделаю всё, что от меня зависит», — заверил он. «Благодарю». Улыбнулась я и рассказала, как найти потайной ход, через который сама вернулась в замок. «Пусть он послужит моему роду ещё раз». Мой план был прост. Отправить всех в безопасное место, где они смогут спрятаться и дождаться моего возвращения. Благо старики прекрасно знают эти скалы, в отличие от Маркуса и его людей. Найти убежище им не составит труда» как и прокормить охотой. Да, удобств не будет, но плохая свобода лучше хорошего заточения. «Я отправляюсь на поиски спасения для всех нас», сказала я своим людям. «Пока меня нет, вашей хозяйкой будет Розалия Бург. Слушайтесь её во всём, как меня». И я сглотнула ком в горле. «Берегите их. Мы умрём за них». В ответ раздался стройный хор голосов. Пусть у меня мало людей, но все они верные и отважные. Я знала, что могу на них положиться. Уходить было тяжело, невыносимо, но я пересилила себя. Обняла на прощание сестру с тетей, повернулась к ним спиной и направилась к лестнице. Вот и всё. Я снова осталась одна. Непривычное чувство. С детства меня всегда окружали жители замка. Я шла с трудом. Всё из-за слабости в ногах. Слишком много сил ушло на то, чтобы достучаться до замка. И хотя я не жалела о том, что сделала, моя немощь была серьёзной проблемой. Я даже по лестнице подняться не смогла. Выдохлась на середине. Я привалилась к стене, чтобы перевести дух. И вдруг ощутила, как в ногу впились острые зубки. а вскрикнула я от неожиданности. Глянув вниз, заметила мантикору Естественно, она увязалась за мной. Я в целом уже смирилась с её компанией. Но кусаться-то зачем? «За что?» — обиделась я. «Цени!» — ответ Манти удивил. «Она редко на других тратит яд. А уж дважды на одного и того же. Вообще никогда. Ты первая». Я хотела возразить в духе «Спасибо, мне и без яда хорошо жилось». Но, прислушавшись к себе... Неожиданно поняла, что отлично себя чувствую. Полна силы, готова к совершениям. Что там какая-то лестница? Я на отвесную скалу сейчас легко взберусь. Спасибо. Поблагодарила я. И раз уж Мантикора ко мне так расположена, отважилась на просьбу. Проследи, пожалуйста, за безопасностью моих родных. Хочу быть уверена, что они выбрались из замка, и с ними всё в порядке. Ладно. Нехотя буркнул манти «Мы вернёмся», — предупредила Кора. Мэнти юркнула мимо моих ног и скрылась из виду. А я прикинула, куда мне податься. Что там говорили по поводу портретов? Маркус повесила в главном зале? Как бы ни было рискованно подниматься туда, я должна хоть одним глазком взглянуть на его брата. Но сначала маскировка. Прикосновение тётушки сыграло свою роль. Я выглядела получше. Платье очистилось и разгладилось. Вот только дыры никуда не делись. Хозяйка чистоты сделала своё дело, но этого было мало. Если я явлюсь в зал такой, меня точно сочтут за умертвие и пристрелят из арбалета. На этом моя вендетта и закончится. Ближе всего была кухня. Я отправилась туда в надежде застать Иллу. Мне необходима одежда, а ещё еда в дорогу. Монеты, увы, не достать, но я надеялась продать украшения, что на мне. Сбрасывая меня с балкона, Маркус не снял драгоценности. Не до того ему было. В итоге вместе со мной он отправил на дно нехилое состояние. По пути на кухню я сняла всё с себя. Оторвала от подола кусок ткани и завернула в него украшение. Получился увесистый мешочек. Открыто на кухню я побоялась зайти. Слишком много там слог, и далеко не все верны мне. В итоге притаилась в тени и ждала, когда Илла выйдет. Минут через тридцать мне повезло. Девушка показалась в коридоре. Я схватила её за руку. Служанка не вскрикнула лишь чудом. «Простите, никак не привыкну к вашему виду», — прошептала она. «Как раз о нём и речь. Мне нужно привести себя в порядок и переодеться. Поможешь?» Девушка быстро кивнула. «Ступайте за мной». Она двинулась вперёд, а я крылась следом. Окольными путями мы добрались до комнаты, где жила Илла. Она делила её на троих с ещё двумя служанками, но тех сейчас не было. Чистая вода, душистое мыло, великие скалы, какое удовольствие! Я едва не урчала, смывая с себя грязь. Ила дала мне своё платье, я без сожаления сбросила с себя остатки свадебного платья. Обычно девушки хранят его, но у меня с ним связаны исключительно неприятные воспоминания. Волосы заплела в тугую косу, и спрятала под плащ, предложенный Иллой. все же они довольно приметные. Чистая и посвежевшая, я была готова к новым свершениям. Распрощавшись с Иллой, я направилась в главный зал, последнюю точку моего маршрута. Всего одним глазком взгляну на брата Маркуса и сразу покину замок. Оставаться здесь надолго небезопасно, я и так задержалась. Задолго до входа в главный зал я услышала шум. Празднование, о котором упоминал Манти, шло полным ходом. Мои похороны явно удались. Прямо-таки события года. В коридоре валялись пьяные воины из числа тех, кто не смог добраться до спальни. Иногда поодиночке, иногда в обнимку со служанками. Некоторых сон сморил прямо в процессе соития. Хоть у кого-то в замке состоялась брачная ночь. Меня-то её лишили. Возможно, я была не права, И сейчас самое подходящее время для нападения. Жаль, мои люди уже далеко. Я шла, не таясь. Никто не обращал внимания на девушку в одежде служанки. А если мной интересовались, то исключительно ради непристойного предложения. Согласиться я никак не могла, так что приходилось отбиваться. Лишусь невинности с кем-то в ком не кровь глостеров, и моя магия навеки останется запечатанной. Для магиссы крайне важна первая близость с мужчиной. Она решает всё. К счастью, в лицо люди Маркуса плохо меня запомнили. Видели всего один раз на обряде, да и то издалека. Никто не признал во мне хозяйку замка на краю. Я всё же добралась до цели. А переступив порог главного зала, стиснула зубы от злости. Что за варварство? Часть деревянных столов и лавок разнесли в щепки. Гобелена ручной работы сорвали со стен и использовали в качестве полотенец. Пол завалили грязной битой посудой. И это не результат побоища. Люди Маркуса так отмечали победу. Такими темпами они за неделю превратят замок в руины. В зале всё ещё было много воинов. Самые стойкие, кто пока не свалился с ног, продолжали праздновать. Они производили столько шума, что закладывало уши. Ругань, кошмарное пение и просто крики, за которыми я собственных мыслей не слышала. Я двинулась вдоль стены, пробираясь ближе к портретам. Вешать их в главном зале — традиция любого рода. Это напоминание, кому принадлежит замок. В ссоре, братья, или нет, а маркус не пренебрёг этим древним правилам. Неудивительно, что он поторопился заменить картины. Он столбил место. Сердце сжалось, когда я увидела, что муж сотворил с изображением моих родных. Портреты родителей и предков груды валялись у стены. Разбитые рамы, порванные холсты. Какое надругательство! Я сжала кулаки в бессильной злобе. За это муж мне тоже ответит. Я ему всё припомню. Но время поджимало, я перевела взгляд на стену. Первым увидела изображение самого Маркуса и едва сдержалась, чтобы не плюнуть в него. Ухмыляется гад. Ничего, я сотру улыбку с его лица. Следом висел портрет мужчины до более похожего на мужа. Я сперва решила, что Маркус так любит себя, что повесил два своих портрета. Ни капли бы этому не удивилась. Но подписи расставили всё на свои места. «Дрейк Глостер», — значилось под портретом. «Так вот ты какой брат Маркуса». Я всмотрелась в лицо мужчины. Братья были идентичны во всём, кроме цвета глаз. У Дрейка они были синими, как небо. Да они близнецы. Идеально. Это сводит риски инициации с другим до минимума. Но внешнее сходство с Маркусом против воли вызывало отвращение. Я ещё не знала Дрейка, но уже терпеть его не могла. Придётся пересилить это чувство, если хочу распечатать магию. Зато недолго придётся смотреть на портрет, чтобы запомнить черты лица Дрейка. Они и так навеки впечатаны в мою память. Спасибо Маркусу. Отвернувшись от стены с портретами, я собиралась покинуть зал но споткнулась уже на следующем шаге. «Исса!» Меня затрясло, на глаза навернулись слёзы. Я не хотела об этом думать, но в глубине души боялась, что её уже нет в живых. Убедиться, что она в порядке, было подлинным счастьем. Моя двоюродная сестра находилась в зале, прислуживала за столом. Вот так Маркус решил над ней поизмываться, сделав прислугой. Ещё и нарядил её в лучшее платье. Между прочим, моё. Голубое с золотой вышивкой. Я очень его любила и надевала исключительно на праздники. Наверняка это тоже часть издёвки. Сестра хозяйки прислуживает за столом. Так Маркус унизил Ису ещё сильнее. Я не могла бросить сестру врагу на потеху, а потому направилась к ней. Надо подобраться к ней и незаметно вывести из зала. Иса должна покинуть замок с остальными. Оставаться здесь для неё небезопасно. Кто знает, что взбредёт Маркусу в голову?